Глава вторая. Событие третье. Цветут, жужжат и чудно пахнут весной поляной лужки. И графоманы и поэты слагают о любви стишки. Алиса Патрикеевна. Ивашки с сёмой тугоухим добрались до Санкт-Петербурга через два дня после графа. Путешествовали не не загоняя коней надармезе. Для Семёна успели вышивальщицы смастерить построить фраг хороший с камзолом понятно и он изображал из себя барин бахатова дармест княжеский бахатова но не разговор чего французского дезертир не знает приехали подкатили к дому на миллионы куда петр христианович опять заселился валериана зубовау в питере не было он уехал в москву помогать константину готовить правопрестольную коронаации после приема в Зимнем дворце прошло уже два дня а ни от вдовствующей императрицы, ни от Александра вызова или приглашения не поступало. Петр отправил Ваньку-младшего следить за одним местом в Петербурге, а сам прошелся по петербургским ювелирным магазинам. По дороге зашел по сообщенному Бенниксенам адресу. Нужно было подкрепить свою идею по внедрению в войска новой тактики хоть парой бумаг, написанных авторитетом. На крюковом канале стоял длинный двухэтажный дом с двумя сиротливыми балкончиками. Номеров для домов еще не придумали, но дом не спутать. точный его Леонтий Леонтьевич писал Дом принадлежал некоему Дмитрию Ивановичу Хвостову, которому посчастливилось жениться на княжне Аграфене Ивановне Горчаковой, дочери генерал-поручика Горчаковой и любимой племянницы Суворова. Хвостов сейчас был супер-пупер какой шишкой. немного много ни мало, а обер-прокурор святейшего правительствующего синода. Это не главный по тарелочкам, но это человек, который имел непосредственный доступ к императору и являлся связующим звеном между синодом и монархом. Если что, то через век именно таким обер прокурором станет победоносцев. Дмитрий Иванович, кроме всего прочего, был еще и поэтом-графоманом, правда, в те годы слово «графоман» еще не употреблялось, назывался более красивый термин митроман Кроме разруливания склок среди монахов, Дмитрий Иванович был еще и поэтом. Написал множество стихов, перевел на русский стихотворное большое количество импортных стихов, а еще писал пьесы, которые с переменным успехом ставили в театре. Говорят, что Суворов на смертном одре попросил мужа любимой племянницы не писать стихов. А если не получится не писать, то хотя бы не издавать их. Дмитрий Иванович предсмертную просьбу генералиссимуса не выполнит. Он будет продолжать писать стихи, издавать их огромными тиражами за свои деньги и потом дарить сучивать всем подряд и станет объектом для насмешек всего Санкт-Петербурга. Зашел граф фон Витгенштейн в этот гостеприимный дом по той причине, что именно здесь около года назад скончался Александр Васильевич Суворов. Ему для реализации плана по изменению тактики ведения войны нужен был доступ к архиву Суворова. Во-первых, жаль будет, если он сгорит в 1812 году вместе со всей Москвой, А во-вторых, нужно добавить к этому архиву якобы записки самого генералиссимуса о правильном построении войск, об окопах, о правильном применении егерей, ну и много чего можно добавить. Как это сделать? Да просто. Сейчас есть в столице десятки людей, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что составляют прошения, пишут письма, завещания и так далее и тому подобное. Каллиграфы. Писарчуки. Стряпчие и можно вполне найти среди них человека, который за небольшую денежку превратит измышление Петра Христиановича в наследие Александра Васильевича. Подделает почерк. Что сделать потом с товарищем, чтобы не захотел всей тайны поделиться? Не решил пока Петр Христианович, что, наверное, среди сей мафии Писарчукова есть такие, которые подделывают завещание. Преступники. Преступник должен сидеть в тюрьме или лежать на кладбище под гранитной плитой с надписью Никогда не упускайте возможности увидеть что-нибудь прекрасное, ведь красота — это почерк Бога. У усопшего почерк был еще лучше. Но сначала нужно получить доступ от обер прокурора к этому архиву. С Хвостовым Петр Христианович был знаком Шапочно. Петербург — это большая деревня, все друг друга знают. Не было приглашения, а может и было. Давненько должно быть при встрече на каком-нибудь балу или приеме обмолвился сей господин, мол, заходите, граф, будем рады а если не говорил, то не вспомнит об этом, а даже и вспомнит, то из вежливости не прогонит. Брехт остановился перед дверью длиннющего двухэтажного дома на крюком канале и решительно постучал в нее подвешенным молоточком. Событие четвертое. У меня есть два недостатка. Плохая память и что-то еще. Вообще у меня отличные памятные имена, просто я не помню, какое из них твое. Дверь открыл ливрейный лакей, но из-за его плеча высунулась необычная рожица. Полная немолодая женщина в белом чипце улыбалась графу. Брехт ее не знал, но каждый раз его в таких случаях посещала мысль, что, должно быть, именно этот кусочек памяти Витгенштейна ему и не достался. «Хм, ваше превосходительство?» — поклонился лакей. «Что-то явно не так. Вот только что». «Это дом оберпрокурора Дмитрия иванович Хвостова?» Попытался улыбнуться даме в чипце Брехт. «Ну что вы, граф, это мой дом!» Махнул на него ручкой из-за спины лакея дама. «Граф? Получается, что он с этой тетечкой знаком? А Хвостов? Бенниксон дал неверный адрес? Ну, номеров домов в привычном виде сейчас еще нет. Номера есть у участков, они просто пронумерованы по нарастающей, по мере строительства». Рядом могут находиться дома 234 и 431. У этого дома как раз и был номер 234. И именно этот номер назвал ему генерал Беннгсон. Извините, мне этот адрес назвали, перепутали должно быть. Как к этой женщине обращаться, чтобы такой огромный дом иметь в Петербурге? Нужно быть очень богатым человеком. Она сказала, что дом ее, а не мужа. Вдова? заходить Петр Христианович. Все правильно вам сказали. Я сдаю второй этаж дома нашему пииту. «Дмитрию Ивановичу!» Женщина оттолкнула легонько леврейного товарища и протянула руку для поцелуя. До последнего времени, уже четыре месяца, почти находясь в этом времени, Брехту почти не приходилось ручек целовать. Придется привыкать. Рука была пухленькая ароматная, так пахнула чем-то южным. «У Дмитрия Ивановича сейчас дочь александр иванович Наташенька. Он вас приглашал?» «Нет, хотел побыть вместе где скончался наш великий полководец». Петр даже не заметил, как голос сорвался. Ветер холодный должно быть. «Конечно, Петр Христианович, Инесса проводит. А потом обязательно ко мне, почаевничаем, Аркадий Иванович вспомним, а то и помянем». Он частенько рассказывал, как вы с ним генерала польскую Ежегробовскую пленяль под Варшавой в Праге их ней. Вдова протянула руку, и на свет из тени выпорхнула еще одна обитательница дома подала даме в чипце платок, которым та сразу воспользовалась, промокнув глаза и нос. А Брехт вспомнил. Вот этот кусок памяти от Витгенштейна ему достался. Точно. Он в 1794 году вместе со своим командиром, полковником Фоминым, во время атаки на предместье Варшавы, Праги, был свидетелем гибели генерал-поручика Ежи Только там все было наоборот. Генерал тогда командовал русским, или точнее российским подразделением добровольцев, набранных из белорусов, литовцев. А в плен они тоже вместе с Фоминым взяли генерал Гробовского при захвате Вильно, обороной которого руководил генерал-поруч, командуя литовской дивизией. Что-то не вязалось в рассказе бывшего его командира полковника Фомина жене с тем, что произошло на самом деле. И там еще непонятная история была с гибелью командира корпуса польского генерала-лейтенанта Антония Хлевинского и последующими событиями. Казна польского корпуса исчезла, а Ежи Грабовский погиб на глазах Витгенштейна в ноябре 1794 года, уже принеся присягу на верность русскому генералу Николаю Репнину. Казна? На какие деньги мелкопоместный полковник купил огромный дом в Санкт-Петербурге? Нет, не надо. Зачем ворошить прошлое? Сам собирается получить стартовый капитал за счет поляков? Конечно, почаевничаем. Граф щелкнул каблуками. Получилось. пол Полпаркетный, навощенный, скользкий. Инесса, проводи Петра Христиановича к Дмитрию Ивановичу. С удовольствием, Марфа Васильевна. Инесса опять вышла из тени. Немка? Красивая, высокая, бледная, только еще и специально, наверное, пудрами и белилами всякими намазанная, как у покойника лицо. Загарб южного девушки, топик с шортами. Да, зато грудь почти вся на виду. Плечи открыты, платье непонятно на чем висит, почти не закрывая высокую и полную грудь. Тоже белилами закрашенную. Мраморный такой бюст получается. Чуть бы еще его бюстгальтером приподнять. Может, его изобрести надо? Брехт, оценивающе, глянул на провожатую, улыбающуюся ему. А ведь не получится к ней лифчик приделать. Плечи полностью открыты, бретельки смешно будут смотреться. А если придумать без бретелек вариант, то технологии сейчас не те. Где взять резину и пластмассу? И главный аргумент против изобретения бюстгальтера еще есть. Граф Витгенштейн войдет в историю как спаситель Петербурга. Нормально. А вот граф Витгенштейн, спаситель Петербурга, изобретатель лифчика – это ни в какие ворота. Придется дамам Петербурга обойтись. Марфа Васильевна, я не прощаюсь. На обратном пути обязательно вас задержусь. Повспоминаем за чаем и помянем Аркадия Ивановича. «Пойдемте, ваше сельство», — Инесса указала рукой на следующую комнату. Там большую ее часть занимала парадная лестница с золочеными балясинами. Инесса шла впереди и даже оглянулась один раз, проверяя, очевидно, не заблудился ли генерал. отстала и потерял ее из виду, как в густом лесу. «Комната метров пять на пять, и лестница, где тут блудить?» И вдруг, когда они уже почти подошли к лестнице, женщина бросилась ему на шею и впилась губами в его губы, Где ты был столько времени? Ну, твою ж налево! Ну, нечестно так. Верните воспоминания графа. Вот про Инессу, например. Хорошее должно быть воспоминание. Вон какая страстная девица. И фигурка. Да, граф-то ходок. Да завидно. Царская немилость. Событие пятое. Не вот единый пьян человек. Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. Оберпрокурор святейшего правительствующего Синода Хвостов Дмитрий Иванович был человеком почти отталкивающей внешности. Длинный подбородок, нос тоже длинный с горбинкой, но если графу Витгенштейну почти такой же нос придавал мужественности и изюминки к внешности, то чуть более крючковатый нос оберпрокурора вместе с нависшими над подбородком щеками и полная безусость делали родственника Суворова некрасивой хищной птицей. Добавить стоит всклокоченные, чуть седые волосы, как-нибудь так рисуют бабок ежик. И высокие кустистые, странные зогнутые брови в картину вписывались, будто он ими удивляется обеими сразу. При этом это был честный, добрый человек. И до кучи еще и поэт. Сейчас, не обернувшись на вошедших в комнату Витгенштейна и энесу он стоял, опершийся бюро, с разложенными на нем в беспорядке бумагами и пищами принадлежностями, смотрел в потолок, стоя в полоборота к окну и читал басню. Однажды после пира ворона унесла остаток малой сыра. С добычу в губах немедленно кусток ореховый присела. Лисица к сыру подоспела и лесть, как водится, запела. Насильно взять нельзя. «Я отчаю голосок, приятен у тебя и нежен, и высок». Ворона глупой от радости мечтала, что катала не стала, и пасть разинула. Упал кусок, который, подхватя, коварная лисица сказала напрянки. Не верь, хвали, сестрица, ворону хвалит мир, когда у ней случится сыр. Сидящие у противоположной стены дамы жиденько зааплодировали. Одна была дочерью Суворова, вторая — племянницей, а самая старая должно быть сестрой. Три родственницы. — Отлично, Дмитрий Иванович, у вас получилось лучше самого Эзопа. Тоже похлопала в ладоши Инесса. Пит обернулся и увидел вошедших. — Граф, рад, что вы заглянули. Сейчас подадут сженку. Привык я к ней с Александром Васильевичем по миру скитаясь. И вас угощу. Родственник любил ею греться в походах. — Ну вот, и этот Витгенштейна знает. Сейчас начнет общих знакомых вспоминать, о Петр Христианчих не помнит. Засада очередная. — Не откажусь. Сырое ветрено на улице. Чуть поклонился Брехт. «Как вам новая басня моя?» И рожь такая довольная, ожидающая похвалы. «У Крылова лучше получится, человечнее. И рифмы лучше. Тут явно суворовский лаконизм присутствует, и его же манера обрубать предложение, не растекаться мыслью по древу». «Дмитрий Иванович, вот представьте, через сто лет будут в школе изучать ваши басни дети. Прочтут эту и будут друг у друга спрашивать. Кто такая каталаник?» Ваши басни и стихи легко это столетие преодолеют, а вот про тетку эту никто и не вспомнит. Может, стоит убрать это ими, заменить на что-то другое? Какие перышки, какой носок, и верно ангельский быть должен голосок? Спой, Светик, не стыдись, что, ежели сестрица при красоте такой петь-то мастерица, ведь ты бы у нас была царь-птица? А еще вот этот кусочек с добычей в губах. В губах! У вороны? А сыр во рту держала. «Не лучше ли, дорогой Дмитрий Иванович? Или даже а в клюве сыр держала?» «Надо же! Хм, спасибо за честные слова, Петр Христианович, а то эти льстицы захвалили меня. Верно, вы заметили про губы и каталани. Исправлю. Так и представляю себе этих ваших студиозов через век, перемывающих мне косточки». обер прокурор Синода погрозил пальцем женщинам, сидящим на оттаманке у стены и прикрикнул хриплом, похожим на то самое карканье вороны голосом. «Сенька, ну где жжонка?» Брехт усмехнулся. «На самом деле, именно жжонка. Когда фильмы про гусар снимают, то они все с бутылками шампанского. Пока его немного в России, доступно но только богатым людям. Сейчас гусары пьют жжонку. Тоже не недешевый напиток, но по мозгам ударяет быстрее, в разы сильнее. И самое главное, есть процесс приготовления, обряд». И в каждом полку свой. Процесс приготовления этой сженки в Мариупольском гусарском у Брехта в памяти есть. Странно, недостаток голубого порошка сработал, что нужно, если то накость выкуси, а вот ерунда типа приготовления сженки гусарской, так пожалуйста, пей не хочу. Для процесса этого нужна компания, во-первых. Объем после окончания священной действия получается приличный, и в одну харю его не выпить. Нужна широкая и глубокая металлическая посудина, которую влезут все необходимые ингредиенты. Это во-вторых. Заливаем в нее одну бутылку белого полусладкого и добавляем одну бутылку шампанского и сахар-песок. Сахар -песок. нужно около килограмма. Затем необходим ананас. Овощи этот заморский режем небольшими кусочками и также отправляем в кастрюлю. Дальше пока просто все. Греем эту смесь на медленном огне, не доводя до кипения, как глинтвейн, около 15 минут. Если нужен глинтвейн, то всё готово, налейте Но нет, нужна жонка а потому продолжим. А после начинается сам процесс, обряд. Над посудиной устанавливаем три перекрещенных сабли. Если кто в наше время решит попробовать гусарскую жженку, то за неимением сабель может заменить их длинными шампурами. Укладываем на получившееся перекрестье сахарную голову. В наше время можно заменить выложенной пирамидкой кусочковый рафинад. Дальше обливаем сахар ромом, лучше поискать покрепче. Он должен быть непременно крепким и теплым, иначе не загорится. И поджигаем. Когда процесс пойдет, то всей компании нужно начинать петь гусарские песни. В противном случае тоже получится сженка, но это будет уже другая сженка, не настоящая. В наше время подойдет поручик Голицына или давным-давно. Дальше нужно выбрать самого ответственного товарища, который будет понемногу подливать ром половником на сахар, чтобы горение не прекращалось. В идеале... За то время, пока сахар оплавится, должна уйти вся бутылка. Товарищу нужно обязательно выбрать не больно разговорчивого, чтобы петь не мешал, и с остальной волей, чтобы не соблазнился на проверку рома на крепость оральным способом. Пригубит, отхлебнет, подержит во рту, определяя градус и зарет. Маловато будет. Когда сахар догорел, в кастрюлю выливается вторая бутылка охлажденного шампанского. Все. Остается только перемешать и разлить по хрустальным непременно фужерам. «Звон должен быть, иначе тоже не жжонка». «Петр Христианович, пожалуйте к столу, и вы, Инесса Яковлевна, присоединяйтесь. Чувствуете? Запах пошел». Хвостов сделал приглашающий жест к большому круглому столу, стоящему посреди комнаты.